Глава третья. От ученика к учителю. «В Китае пусть ты даже один на миллион, все равно найдутся еще 1300 таких же, как ты», – Билл Гейтс. Уличный торговец. Джек Ма родился 10 сентября 1964 года в Год Дракона в Ханчжоу, городе, расположенном в 100 милях к юго-западу от Шанхая. Родители дали ему имя Юнь, что на китайском означает «облако», а его фамилия Ма звучит так же, как китайское слово «лошадь». Мать Джека, Цуй Вэньцань, работала на фабричном конвейере. Отец Малайфа был фотографом. Оба родителя питали страсть к пинтан, форме китайского фольклорного представления, состоящего в том числе из чтения баллад и комических заготовок под звук деревянных четок. Близость к искусству, возможно, объясняет коммуникабельность Джека. Пинтан, без сомнения, был для родителей Джека отдушенный в выматывающей силы жизни постреволюционного Китая, окном в более яркое и насыщенное прошлое. Джек, будущая икона китайского предпринимательства, пришел в мир тогда, когда это самое частное предпринимательство успело уже почти угаснуть. 90% промышленной продукции находилось под контролем государства. Китай был одинок в мире и боролся за возрождение после большого скачка. Примечание. Экономическая и политическая кампания в Китае, проходившая с 1958 по 1960 год. Ее целью было укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики. Конец примечания. Столкнувшись с голодом миллионов человек по всей стране, Мао Цзэдун был вынужден создать самокритику, и сдать лидерские позиции. Дэн Сяопин находился среди тех, перед кем была поставлена задача бороться с самыми разрушительными аспектами коллективизации. Это стало предзнаменованием той ключевой роли, которую ему предстояло сыграть в поднятии экономики страны, что спустя два десятилетия поспособствует началу предпринимательской карьеры Джека. Но когда Джеку было два года, Мао вернулся к власти, и Китай подвергся разрушительной силе культурной революции. Мао развернул кампанию против старой четверки, старых традиций, культуры, образов жизни и идей. Хунвейбины начали разрушать памятники культуры и античности, в том числе и в Ханчжоу, где они атаковали и сильно повредили гробницу легендарного генерала и национального китайского героя Юй Но даже они не могли оставаться полностью равнодушными к очарованию этого города и в перерывах между разрушениями отправлялись на лодках к знаменитому озеру Сиху, известному также как Западное озеро. Мао и сам сильно проникся Ханчжоу. Он посещал его более 40 раз и мог проводить там до 7 месяцев кряду. Мао наслаждался представлениями Пинтан, однако, несмотря на его любовь к этой форме искусства, Она являлась одной из древних традиций, ставших мишенью Красной Гвардии. Таким образом, люди, исполняющие пинтан, были осуждены. Семья Джека рисковала, в частности, из-за того, что его дед был местным чиновником от Китайской Национальной Народной Партии Гоминьдан. Во время культурной революции Джек натерпелся издевательств от одноклассников, но, к счастью, его семья, в отличие от многих других, в те годы выжила. В феврале 1972 года Никсон прибыл в Ханчжоу в рамках своего исторического визита в Китай для встречи с Мао. Американского президента во время этой поездки сопровождали чуть ли не сто репортеров, среди которых были Уолтер Кронкайт, Дэн Разер, тэд копл и Барбара волтерс Их прямые трансляции способствовали нормализации отношений с Китаем, что в итоге привело к тому, что города вроде Ханчжоу вновь стали туристическим направлением для иностранцев. Будучи ребенком, Джек обожал английский язык и литературу, особенно приключения Тома Сойера Марка Твена. Аудиоверсию данной книги он слушал по коротковолновому радиоприемнику. Позже именно появление иностранных туристов в Китае способствовало тому, что Джек открылся внешнему миру. В конце 1978 года когда будущему создателю Alibaba было 14 лет, в Китае начала действовать инициированная Дэном Сяопином новая политика открытых дверей в отношении иностранной торговли и инвестиций. После десяти лет потрясений страна оказалась на грани разорения и как никогда нуждалась в устойчивой, твердой валюте. В 1978 году Ханчжоу посетили всего 728 иностранных туристов но на следующий год их количество перевалило за 40 тысяч. Джек использовал любую возможность для практики английского языка. Он стал просыпаться до рассвета и на велосипеде за 40 минут добирался до отеля ханжоу чтобы познакомиться с иностранцами. Каждое утро с пяти часов утра я читал на английском перед входом в отель. Огромное количество иностранцев приезжали из США и Европы. Я проводил для них бесплатные экскурсии к западному озеру, и они учили меня английскому. В течение десяти лет я практиковал язык каждое утро, и ни снег, ни дождь не были мне помехой. Одна американская туристка, отца и мужа, который звали Джек, предложила Маюну тоже взять себе это имя, и с тех пор он стал известен на английском как Джек. Интересно, что сам он считает свой английский не слишком хорошим. «Я просто изъясняюсь, понятно, у меня ужасная грамматика». Но Джек прекрасно понимает, насколько сильно изучение языка помогает ему в жизни. «Английский очень сильно помогает мне. Благодаря ему я лучше понимаю мир, знакомлюсь с лучшими гендиректорами и руководителями. Вижу расстояние между Китаем и остальным миром». Среди большого количества туристов, которые посетили Ханчжоу в течение 1980 года, Была и австралийская семья по фамилии Морли. Кен Морли, недавно вышедший на пенсию инженер-электрик, записался на экскурсию по Китаю, предложенную местной сети общества дружбы Австралии и Китая» «Австралия China Friendship Society». С ним были жена Джуди и трое их детей, Дэвид, Стивен и Сьюзен, впервые выехавшие за границу. Что касается Джека, то их поездка изменит всю его жизнь. Сегодня Дэвид держит студию йоги в Австралии, где я его и отыскал. Он любезно согласился поделиться со мной воспоминаниями и показал фотографии того семейного путешествия в Китай и своей многолетней дружбы с Джеком. 1 июля 1980 года экскурсионная группа, в составе которой была семья Морли, прилетела на самолете в Ханчжоу из Пекина, после чего ее доставили на автобусе в отель Шангрила на Западном озере. В тот самый отель, тогда отель Ханчжоу, где президент Никсон и сопровождающая его группа останавливались семью годами ранее. Дэвид вспоминает, как ему показали номер люкс, где останавливался президент с женой, шикарный, с красными вельветовыми сиденьями в туалете, которыми мы, дети, были очарованы. На следующий день маршрут австралийской группы включал в себя поездку на лодках по западному озеру. Затем посещение находящихся рядом чайных плантаций «Пагода люхета» или «Пагода шести гармоний» и после возвращения в отель к обеду в 18.30. Воспользовавшись свободным вечером, Дэвид и молодая женщина по имени Кёва, с которой они подружились во время поездки, пробрались в находящийся через дорогу от отеля парк с видом на западное озеро. Там они продолжили играть в игру, которую Кёва научила Дэвида. Правила были такие следовало поставить спичку головкой вниз, затем щелчком выбить ее и наблюдать как она загоревшись летит и благополучно гаснет. к счастью дэвид и кёева своими шалостями в тот день не устроили в парке пожар. однако привлекли внимание пят-летнего мальчика которого звали джек Ма. Дэвид вспоминает это было в тот свободный вечер мы жгли спички в парке ко мне подошел молодой человек, и попросил попрактиковать с ним английский. Он представился, мы обменялись любезностями и договорились встретиться в парке снова. 4 июля, в свой последний день в Ханчжоу, Дэвид представил Джека своей сестре сьюзен и пригласил его и нескольких других местных ребят поиграть во фризби в парке. По словам Дэвида, выглядело это так. Мы отметили границы поля для игры ботинками и другими вещами, которые у нас с собой были. И вскоре нас окружили сотни китайских зрителей. Отец Джека, Малайфа, сделал фотографии во время той игры. А отец Дэвида, Кен Морли, однажды рассказал, что сначала принял Джека за уличного торговца или какого-то разносчика. Он действительно очень хотел попрактиковать английский и вел себя очень приветливо. Наши дети были впечатлены. Дэвид рассказал, как они и Джек в дальнейшем поддерживали контакт. После той встречи мы писали друг другу письма, которые я собирал в течение нескольких лет, пока отец не заинтересовался тем, как помочь этому молодому человеку. Джек стал регулярно переписываться с Кеном, называя его отцом, Дэд. И тот просил его оставлять в своих письмах побольше места, чтобы он мог вписывать туда исправление. Далее Дэвид объяснил, письмо возвращалось с исправлениями в обучающих целях вместе с ответным письмом. Я считаю, что это здорово помогало и вдохновляло Джека продолжать изучение английского. взяв на вооружение свой становящийся все лучше и лучше английский и добавив к нему прекрасное знание истории местности, а также талант рассказчика сторителлинг джек стал сопровождать иностранцев в поездках по туристическим местам у западного озера. Он наслаждался посещением чайных домовханнджоу, где местные травили анекдоты и играли в китайские шахматы и карты. Джек часто сопровождал свою бабушку к буддийским храмам для поклонения богам. При этом он страстно увлекся тайчи и чтением речных заводей, классического китайского романа 14 века, основанного на народных сказаниях о подвигах и приключениях 108 героев, благородных разбойников. Именно такое количество сотрудников Джек захочет нанять для Однако пока любимые произведения Джека – работы гонконгского автора Луиса Ча, который пишет под псевдонимом Дзинь Юн. Он родился в провинции Джетзян в 1924 году и в 1959 году стал сооснователем гонконгской газеты Минпао, где были опубликованы многие из его первых произведений. Всего Ча стал автором 15 романов, все в жанре уся объединявшим исторические и художественные сюжеты с боевыми искусствами и рыцарством. Цзинь-Юн очень популярен в Китае-язычном мире. Продажи его книг по всему миру достигли 100 миллионов экземпляров. По его произведениям снято более 90 сериалов и фильмов. Действия в произведениях Цзинь-Юна разворачиваются в период между VI веком до нашей н.э., и XVIII веком. Его романы содержат элементы сильного патриотизма, героические персонажи в них сражаются с захватчиками, пришедшими с севера, монголами и маньчжурами. Известный автор и профессор Сямэнского университета Джунтьян объяснил популярность традиционных историй и боевых искусств следующим образом. В традиционном китайском обществе у людей есть три мечты. Первая – это мудрый император. Люди надеются, что при хорошем руководителе у них в стране будет мир. Вторая мечта – честные чиновники. Если не будет честных чиновников, то приходят благородные герои, и это третья мечта. Люди надеются, что герои смогут постоять за них, убить жадных чиновников и восстановить в обществе справедливость. Тем не менее, если нет героев, людям остается искать утешение только в фантазиях о боевых искусствах. Вот почему многие китайцы любят романы о кунг-фу. Произведения юна полны традиционных элементов китайской культуры, таких как буддизм, таоизм и конфуцианство. Один из легендарных воинов его романов, Фэн Циньянь, этот персонаж вдохновил Джека. Фэн был учителем, и его мастерство единоборства всегда было основано на импровизации. У Джека тренером по боевому искусству тай-чи была пожилая женщина 70 лет, и по свидетельству Чен Вэй, бывшего студента Джека, а ныне его персонального ассистента, ее мастерство достигало такого уровня, что она могла противостоять двум-трем молодым мужчинам. Каждое утро, прежде чем начать практику тай-чи, она закрывала глаза и медитировала, слушая звук цветущих цветов. Сегодня у создателя Али Баба есть личный тайчи-наставник. Но эти навыки приносили мало пользы Джеку в борьбе с одним из самых ранних его врагов – математикой. В Китае все школьники, которые собираются стать студентами, должны сдать вступительный экзамен в государственные высшие учебные заведения, широко известный под названием Гао-Као, что дословно переводится как «высший тест». Гаокао длится два или три дня, и математика наряду с китайским и иностранным языком входит в список обязательных дисциплин. Гаокао широко известен как один из самых сложных в мире экзаменов. Он требует огромной подготовки и заучивания наизусть. Сегодня по отношению к Гаокао растет волна скептицизма в связи с негативными социальными последствиями его сдачи, среди которых называются депрессия и даже суициды. Джек не смог сдать Гаукао, набрав по математике один из 120 баллов. Его надежды рухнули, и он, благодаря связям отца, устроился на работу курьером по доставке журналов на железнодорожную станцию Ханчжоу. Во множестве других мест Джеку отказывали, его не брали даже официантом в отель, мотивируя это тем, что он недостаточно высок. Чен Вэй в своей биографии Джека Здесь Стил Маюн описывает, как его босс нашел вдохновение в книге Life, написанной китайским писателем Лу Яо. Она была опубликована в 1982 году, а в 1984 году по ней был снят фильм. В книге рассказана история человека по имени Гао Цзялинь. Он талантлив, но живет в деревне и борется с бедностью, будучи не в состоянии выбраться из ее тисков. Джек решает, что у него будет другая судьба и снова идет сдавать экзамен гао -као. На этот раз он сдает математику немного лучше, 19 баллов из 120, но его общий результат оказался значительно более низким. Чтобы сводить концы с концами, Джек снова предпринимает попытки устроиться на работу. Он отправляет 11 откликов на вакансии, но отовсюду приходят отказы. Джек любит рассказывать историю о том, что его не взяли даже в KFC. Где он был единственным из 24 кандидатов, который их не устроил. Несмотря ни на что, Джек регулярно каждое воскресенье приходит в библиотеку Цзицянского университета, где пытается запомнить формулы и уравнения, которые необходимы для сдачи теста по математике. Таким образом, Джек никогда не получит доступ в престижные университеты Пекина или Шанхая. Но в 1984 году Когда ему было 19 лет, он значительно улучшил результаты теста по математике, и их оказалось достаточно, чтобы его взяли в местный университет – Педагогический институт Ханчжоу. С третьей попытки Джек получил 89 баллов по математике на Гаукао. Его результат оказался на несколько баллов ниже стандартного уровня для поступления в другие университеты на полное четырехгодичное обучение – бакалавриат. По правилам, Джека должны были направить на двух или трехгодичный курс, степень младшего специалиста или младшего бакалавра. Но в педагогическом институте Ханжоу оставалось несколько мест для студентов мужского пола, и Джеку удалось занять одно из них. Учебное заведение, в которое он поступил, не было престижным. По его же словам, этот институт считался третьим или четвёртым по престижности в моём городе. На публике Джек часто повторяет: что дважды заваленный экзамен по гао-као – это его почетный знак. Учитель. На втором году обучения Джек был избран президентом студенческого общества, где он организовал соревнования по пению «Топ-тен-кампус», а позднее стал президентом Федерации студентов Ханчжоу. В 1985 году Джек получил приглашение от Кена Морли погостить в их доме в Нью-Лэмптоне, деревушке возле города нью в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Для Джека это стало первым выездом за границу. Он провел в Австралии месяц и вернулся другим человеком. «Все, чему я научился в Китае, было то, что Китай – это самая богатая страна в мире», сказал Джек позднее. «Когда я приехал в Австралию, то понял, что все совершенно по-другому». Я начал думать, что нужно иметь свое мнение для того, чтобы оценивать и размышлять. Джек никогда не проявлял и намека на стеснение при общении с иностранцами. Во время своей поездки в Австралию он показывал местным жителям, что такое тай демонстрировал свои навыки в так называемом пьяном стиле кунг-фу. «Я часто просил его показать пьяный бокс, это бесподобное зрелище», вспоминает Стивен Морли. Дружба Джека с семьей Морли крепла. После его поездки в Австралию, Кен Морли со Стивеном нанесли ответный визит в Ханчжоу. Поскольку дом семьи Ма был слишком мал для приема гостей, Джек организовал им проживание в студенческом общежитии. «Мы обедали дома у семьи Ма и возвращались в колледж после обеда», — говорит Стивен. «Джек всегда помогал нам приготовить обед, следил, чтобы у нас было все необходимое». Во время каникул Джек запланировал для двух своих австралийских друзей поездку за город, где те получили свою долю китайских приключений. Для перемещений Джек раздобыл пикап. Они с водителем сидели в кабине, а Кен со Стивеном на креслах, которые Джек поставил для них в открытый кузов. Однажды по дороге из Ханчжоу водителю пришлось резко остановиться, чтобы избежать столкновения с упавшим велосипедистом. И Кен со Стивеном влетели в стенку кузова пикапа. К счастью, обошлось без травм. Вечером, по возвращении в город, Джек организовал для своих австралийских друзей и нескольких местных чиновников банкет с видом на улицу, где проходили народные гулянья. Стивен вспоминает: "Я никогда не видел столько людей, собравшихся в одном месте. Стало ясно, что Джек очень коммуникабельный человек, ведь для того, чтобы организовать поездку на пикапе, И собрать званый обед требовались хорошие связи. Но студенческая жизнь Джека не была беззаботной. Денежный вопрос не давал ему покоя, и снова Кен Морли вызвался помочь ему. Обучение в институте было бесплатным, но повседневные расходы на жизнь оказались Джеку не по карману. "Когда мы вернулись в Австралию, стали размышлять об этом, говорит Морли, и решили, что можем помочь. Немного, 5-10 долларов в неделю". Я думаю, что отправлял ему чек каждые полгода. В педагогическом институте ханжоу Джек встретил и влюбился в Джан Ин, девушку из города Джидзян, которая взяла себе имя Кейти. Они держали свои отношения в тайне от семьи Джека. Однажды во время обеда в ханжоу вместе с родителями Джека, по словам Стивена Морли, произошло следующее. Я произнес «Нюпэнью», что означает «подруга», и показал в сторону Джека. Тот выглядел так, словно сгорал от стыда и, скорее всего, в тот момент готов был прикончить меня. Это привело к разговору на китайском между Джеком и его родителями. Джек до сих пор мне припоминает, что я тогда проболтался как ребенок. Несмотря на то, что молодой австралийский друг рассекретил их любовную связь, отношения Джека и Кейти продолжали развиваться и вскоре после этого они поженились. Семья Морли проявила щедрость и преподнесла паре в подарок 22 тысячи австралийских долларов, около 18 тысяч американских долларов, чтобы помочь молодой паре купить их первый дом, две квартиры на верхнем этаже жилой башни, которые они объединили и превратили в пентхаус. Позже Джек скажет, что невозможно даже выразить то, что Кен и Джуди Морли сделали для него. Кен Морли умер в сентябре 2004 года в возрасте 78 лет. Некролог в местной газете сообщал, что он свозил своих детей в Китай и на Кубу. Способствовал тому, чтобы они получили образование, путешествовали и обладали политическими взглядами. Эта широта взглядов и благородства проявлялись и вне семейных уз Кена. Он известен своей дружбой с бедным юношей из Китая. Сейчас это человек, который возглавляет успешную китайскую компанию. На похоронах священник прочел сообщение от Джека для семьи Морли, в котором тот назвал Кена своим австралийским отцом и наставником. А также поведал о том, что планировал однажды отправиться с ним в путешествие по Транссибирской железнодорожной магистрали. «Сын Кена Дэвид написал мне, сейчас это может быть фантазией, и с его известностью трудно предпринять что-то, оставаясь незамеченным» но я бы хотел однажды воплотить данную идею в жизнь от имени моего отца». Ирония состоит в том, что Кен Морли, который открыл возможности для человека, ставшего одним из самых богатых капиталистов Китая, был сам убежденным социалистом. Сын Шахтера швеи он долгое время являлся активистом и членом Коммунистической партии Австралии. Выдвигался на местных выборах как кандидат от социалистического альянса. Незадолго до смерти Кэн стал свидетелем начала успешной карьеры Джека и смущался, когда Джек и кейти засыпали его деньгами и подарками. Вместо этого он, по его собственным словам, больше всего дорожил тем фактом, что Джек и кейти назвали в честь него своего старшего ребенка. Они дали ему имя Кун, что является производным от Кэн. Китай, в свою очередь, тоже повлиял на семью Морли. В течение нескольких лет, сьюзен Морли продолжала изучать китайский язык в Сиднее. Семьи Ма и Морли остаются близкими друзьями и по сей день, продолжая вместе проводить отпуск. Разбогатеть это великолепно. В 1992 году Дэн Сяопин совершил свое знаменитое южное турне, увековечив в своей речи фразу «разбогатеть это великолепно». Для китайских предпринимателей из низших слоев общества Поддержка Дэна стала однозначным приглашением вернуться в дело. Но Джек еще не был предпринимателем. После получения степени бакалавра в 1988 году он стал лектором по английскому и международной торговле в Институте электронной инженерии Ханчжоу. В то время как его однокурсники стали учителями английского языка в средних школах, Джек оказался единственным из 500 выпускников кто пошел преподавать в высшее учебное заведение. Однако он начал думать о будущем за пределами своей профессии. Джек вспоминает урок, который вынес из южного турне Дэн Сяопина. «Ты можешь быть богатым, ты можешь помогать другим людям стать богатыми». Несмотря на то, что он был заинтересован отработать двухгодичный контракт до конца, Джек начал использовать и другие возможности. После основной работы в институте он стал давать уроки английского языка в юношеской христианской ассоциации Ханчжоу. По словам Чен Вэя, одного из учащихся первого курса, в 1992 году классы Джека пользовались популярностью, поскольку он уделял мало времени изучению грамматики, пополнению словарного запаса и чтению текстов. Вместо этого Джек предпочитал взять тему и обсудить ее. К нему приходили совершенно разные ученики, от старших школьников, жаждущих учиться за границей, до студентов, фабричных рабочих и молодых профессионалов. Джек часто проводил с ними время после уроков за чаем, картами и беседами. В Ханчжоу, возле Западного озера, существовало постоянное место встреч для изучающих английский язык, где каждое воскресное утро собирались местные жители чтобы попрактиковать друг с другом разговорные навыки. Джек приводил туда своих учеников из вечерней группы, но они были готовы собираться чаще, и тогда он решил открыть свою собственную площадку. Он проводил встречи каждый четверг вечером и считал, что анонимность, которую добавляет темное время суток, помогает ученикам меньше стесняться в практике своего несовершенного английского. Но преподавание Джека подходило к концу. Вдохновившись южным турне Дэн Сяопина, он решил, до того, как ему исполнится 30, открыть свой собственный бизнес. Джек начал работать над этим в свободное от уроков время и назвал свою первую компанию Hope, то есть Надежда.